Глава третья. Одинокая настольная лампа в форме подсвечника с двумя свечами освещала комнату. Комната оказалась огромной, поэтому света одной лампы не хватало, и по углам скопились особенно густые и зловещие тени. Впрочем, были здесь и другие лампы, просто, видимо, Ирэш Шатех не считал нужным их включить. Забросил меня в комнату, и ладно. Спасибо, что не в кромешную тьму иначе бы я точно что-нибудь сбила или впечаталась носом в шкаф. До него, правда, довольно-таки далеко, комната на самом деле огромная. Не двигаясь с места, я осмотрелась. Стены, обитые светлой тканью, кажется серебристой, мебель белых и серых цветов расставлена вдоль стен, а потому в центре много свободного, абсолютно пустого пространства. Даже гигантская кровать в этих просторах кажется не такой уж гигантской. Ещё здесь обнаружились две тумбы, широченный и высоченный платяной шкаф и трюмо. Моё внимание привлекли две двери. После короткой встречи с императором я валилась с ног от усталости. Казалось, он все силы из меня выжил. А может, просто обидно, что я так готовилась, так старалась, и ничего не получилось. Не получилось сбежать, не получилось спастись от возможных последствий. Всё оказалось бесполезно. Все мои старания даже три сумки, так старательно собранные, остались в комнатке гостевого дома. Стою вот теперь посреди спальни в замке императора в одних шортах и футболке. Больше ничего нет со мной, даже деньги остались там очень и очень далеко. Потому что императорский замок находится в другой части империи. Я бы прямо сейчас завалилась спать, потому что сил совсем не осталось. Но не могла так просто позволить себе заснуть, пока не разобралась, где нахожусь и что вокруг меня поэтому отправилась исследовать обе двери. За одной обнаружился балкон. Правда, на улице ничего особо рассмотреть не удалось. Небо, звёзды, а здесь на земле пышные кроны деревьев. Ну и всё, в общем-то, в темноте больше ничего не видно. За второй дверью нашла приёмную, из которой вело сразу несколько дверей. Одна заперта, судя по тому, что нигде не нашла выхода в коридор, именно она туда и вела. Просто, видимо, Ирэш Шатех решил, что хватит для меня на сегодня свободы, а может быть, вообще хватит. Ещё в моих покоях была гостиная, отличающаяся от приёмной, более уютной обстановкой и большим количеством мебели. Даже полки с книгами нашлись. К ним я подскочила с предвкушением и почти сразу разочаровалась. Любовные романы. Да он издевается. Хоть бы магическую теорию оставил, раз уж утащил меня из магической академии, а не из института благородных девиц. Есть и такие, для определённого слоя аристократок, которые не обладают магическими способностями. Вскоре мне надоело таскаться с лампой, а где включается свет, я так и не нашла. Поэтому поставила лампу на столик и дальше передвигалась, управляя зависшими в воздухе магическими огоньками, которые сама же сотворила. Удобно, между прочим. Нужно направлю вперёд, нужно заставлю в глубину шкафа покружить, чтобы всё там рассмотреть. Но помимо гостиной и приёмной, в моих покоях была, конечно же, ванная. Большая, я таких ещё не видела. У меня в академии всё было скромненько. У богатых студентов, конечно, иначе. Вот только посмотреть на это ни разу случая не представилось. чтобы кто ни думал, я ни разу ни одного предложения на посетить богатые покои не приняла. И самоуважение не позволяло, и понимание, что никогда я ни перед кем не смогу раздеться, если не хочу, чтобы меня тут же отправили к демону, который оставил на моём плече метку. А этого я совершенно точно не хочу. И сейчас что-нибудь придумаю. Найду выход обязательно. В конце концов, до моего совершеннолетия ещё осталось немного времени. Может быть, я смогу отдать Ирэшу Шатех эту проклятую демоническую магию раньше. А потом он отпустит меня, как и обещал. «Ведь ему, наверное, даже в голову не придёт, что я посмею скрываться от демона, которому принадлежу». «И тогда удастся воплотить в жизнь прежний план». «В Академию Тёмного, к сожалению, возвращаться нельзя. Она, конечно, лучшая в Империи, но не единственная». «Есть и другие. Поступлю в другую, притворившись, будто потеряла память». Я сжала кулаки, зажмурилась и попыталась восстановить дыхание переволновалась от всех этих мыслей. Даже на какой-то миг стало себя настолько жалко, что захотелось расплакаться. всем было бы в разы проще, если бы не метко, если бы меня не пообещали демону. И всё было бы не так плохо, если бы два дня назад я не наткнулась на умирающего Высшего. Как же всё сложно, но я не сдамся, не перестану бороться. Момент слабости прошёл. Я открыла глаза и направилась обратно в спальню. «Пора отдохнуть». Может быть, на свежую голову ещё что-нибудь полезное придумаю, а пока спать. Я была уже на полпути к кровати. Кстати говоря, путь был не близкий, здесь такие просторы, когда замок внезапно сотрясся. Неподалёку что-то прогрохотало. Я перепугалась, тут же пригнулась, создавая над собой щит, потому как показалось, что сейчас рухнут стены. Не рухнули, потряслись немного, и всё прекратилось. Какое-то время я ещё ждала продолжения. Оно действительно случилось. Снова странный грохот, как будто неподалёку кто-то выламывает стену. После этого воцарилась тишина. Я сидела на полу, ждала. Пять минут, десять. Не выдержала, осторожно поднялась, с опаской выглядывая из-за щита. Вроде бы ничего страшного не происходит. Только мои же огоньки нервно закрутились вокруг. Я бегом подскочила к двери, ведущей по моим предположениям в коридор. Проверила на всякий случай, заперта по-прежнему. Так, ладно, переводим дыхание, успокаиваемся и обратно в спальню. Больше ничего не громыхало. Уже лёжа в постели с опаской прислушивалась, готовилась в любой момент прикрыться щитом или даже атаковать. Но всё вокруг было спокойно, ничего не нарушало ночную тишину, и постепенно я всё же погрузилась в сон. Утром меня разбудил незнакомый женский голос, раздавшийся чуть ли не над духом «Ваш завтрак». Правда, прозвучало это так, быть-то вместо завтрака мне сейчас с размаху воткнут в живот кинжал, а потом ещё глотку перережут, для верности. В общем, перепугалась, я и тут же вскочила, создавая щит. От меня отпрянула демоница. «О, тёмный! Высшая!» «Осторожней! Если бы я это расплескала из-за тебя, ты бы сейчас всё и вытирала!» — воскликнула она возмущённо. Проморгавшись, а то с просонья вообще ничего не осознавала, Увидела в её руках поднос. Вероятно, с завтраком. Почудившегося вне кинжала не было, если только в фартуке спрятан, дожидается своего часа. Потрясла головой, чтобы отогнать бредовые мысли. Соображать вроде бы стало лучше, но сюрреалистическая картина никуда не делась. Стройная юная с небольшими рожками на голове, почему-то без крыльев, но совершенно точно демоница. В фартуке прислуги с подносом в руках служанка-высшая демоница. Безумие какое-то, и она принесла мне завтрак. Хотя, судя по яростному взгляду, с большим удовольствием забила бы меня до смерти этим подносом. Высшая демоница, которую заставили прислуживать человеческой девушке. Ничего удивительного, что она возмущена. Почти бросив на тумбу поднос, демоница выпрямилась и прожгла меня взглядом, в котором мне так и виделось множество пыток. Больше она ничего не сказала, развернувшись, направилась к выходу. Какое-то время я смотрела ей вслед. «Высшая демоница, прислуживающая мне». «Мне принесла завтрак служанка, но высшая демоница». В голове не укладывается. Такими темпами меня тут прислуга прикопает, прежде чем император успеет разобраться с магией. От еды отказываться не стала. Интересно, повар знал, что готовит для человека? Или он просто готовил на всех, и мне от этого чуток отщепнули? Но как бы там ни было, в замке демонов не стоит терять бдительность. Прежде чем завтракать, я всю еду обнюхала, и осторожно проверила на вкус. Яды мы изучали, а нюх у меня всегда был чутким, и большую часть ядов я умудрялась определять именно по запаху. Вроде бы не отравлено, можно есть. Я доживала последний кусок булки с повидлом, когда где-то неподалёку вдруг раздался чудовищный грохот, и замок снова сотрясся. Как результат, кусок ускакал не в то горло, а я подпрыгнула и опрокинула на себя поднос с остатками завтрака. Оставался только чай. Зато теперь он был повсюду — на моей одежде, на одеяле, на простыне и даже немного на полу. Следующие пару минут мне было плевать на всё. Плевать, даже если разрушится замок, потому что я кашляла, краснела, роняла слёзы и пыталась спасти свою жизнь. Я в императорском замке, кишащем демонами, а опомру от куска булки. Издевательство какое-то. Вот и старалась не допустить печальной кончины. Откашлившись немного, опрокинула в себя остатки чая, осталась пара капель на дне завалившегося набок чайничка. Когда угроза смерти миновала, перевела дыхание. «Уф, кажется, обошлось, ещё поживём». Замок к тому времени трястись перестал, и в комнате стояла звенящая тишина. Хотя, может, это у меня в ушах звенело? Осмотрела печальный вид. Всё забрызгано чаем, жёлтые пятна продолжают расплываться, растекаться. А если вспомнить слова служанки, я вздохнула и принялась за очистку. Каждый маг знает набор необходимых бытовых заклинаний, которые существенно облегчают жизнь. На них упор, конечно, не делается, но два курса нам прочитали. Даже практический зачёт принимали. Одним из таких заклинаний я и воспользовалась, избавляя ткань от чайных пятен. Но поскольку приходилось держать ладонь прямо над тем местом, которое очищаешь, сначала разобралась с постельным бельём. С футболкой и шортами сложнее. Очень не хотелось их снимать в замке, который в любой момент может рухнуть. Но что поделать, водить ладонью, из которой бьют магические разряды по себе, вариант не из лучших. Сначала стянула шорты, затем футболку, осталась в одних трусах. Сверху голое тело ничто не прикрывало. Я же после водных процедур одевалась, уже ко сну готовилась, когда Ирэш появился. В общем, всё остальное осталось в той же комнате постоялого двора. Первым делом я почему-то решила почистить шорты, а до футболки добраться не успела, потому что очередной грохот раздался совсем близко, замок снова сотрясся. А потом в мою комнату, пробив стену и тем самым раза в два расширив дверной проём, влетел монстр. Огромный такой, похожий на помесь волка с единорогом, мифическим животным, которых вроде как и не существовало никогда». Не знаю насчёт мифических единорогов, но передо мной стоял самый настоящий, живее всех живых, монстр. Метра два ростом, мощного телосложения, на лапах огромные когти. Кожа покрыта короткой тёмной серой шерстью, морда вроде как волчья, но мощнее в разы, да ещё огромным рогом на носу увенчанная, шея короче, чем у волка и толще к тому же раза в три. Замерев посреди комнаты, монстр смотрел на меня красными глазами с вертикальными зрачками. Смотрел и пыхтел, тяжело дыша. Того и гляди наброситься, чтобы насадить на гигантский рог. А я была столь потрясена, что даже щит выставить забыла. Только грязной футболкой прикрылась, как будто зверю есть какое-то дело до человеческих прелестей. Но, как выяснилось, спустя жуткое, наполненное моим ужасом и пыхтением этого монстра мгновение, прикрылась не зря потому что в комнату вслед за монстром влетел парень. В одной руке он держал недоеденный пирожок, вторую при виде меня запустил и в без того встрёпанные волосы. «Дела», — протянул он. В этот момент монстр пошевелился, сделал ко мне неуверенный шаг. Я взвизгнула и отгородилась от него футболкой. «Нельзя! Кому сказал? Не трогать гостью!» Парень шлёпнул монстра пирожком по голове. «Сделал это зря!» потому что монстр тут же завертел головой, отыскал импровизированную дубину, вцепился в неё зубами и заглотил, прежде чем парень успел что-либо предпринять. Снова почесав макушку, демон повернулся ко мне. «Не бойся, он тебя не обидит. А почему ты голая?» «Я не голая, я прикрытая. Ты же ничего не видишь?» Я с подозрением прищурилась. Незаметно глянула на левое плечо. «Всё в порядке, волосы хорошо закрывают проклятую метку». Но всё равно из-за этого чувствовала себя очень уязвимой. «Нет, всё самое интересное закрыто. Но всё же, почему ты держишь футболку в руках? Она же грязная». «Какой-то абсурдный разговор получается. А что ты предлагаешь с ней сделать?» «Выбросить в корзину. В ванной наверняка стоит. Служанки потом постирают». «Ну, кому постирают, а мне скорее на голову натянут и ею придушат. К тому же футболка у меня единственная. В чём ходить-то буду, пока стирают?» «Вот тогда вопрос, почему ты голая, будет очень кстати». Я покосилась на монстра. «Он точно не тронет?» «Нет, он безобидный и очень добродушный, только излишне эмоциональный». Уточнять, с какими эмоциями он выламывает стены, желания не возникло. «Ты не мог бы выйти? Я оденусь». «Да, конечно. И монстра своего забери. Но это сложнее будет». «Чего?» «Да ты не переживай, я сейчас пока дыры в стенах золотаю, а то у тебя тут через все покоя насквозь проход в коридор образовался. Потом за ним вернусь». «Что?» «Вот только не кричи, этого Крачи точно не любит». «Крачи?» Но демон меня уже не слышал. На ходу, призывая магию, скрылся в соседней комнате. Я перевела взгляд на монстра. Тот продолжал смотреть на меня. «Кажется, с любопытством. Или мне почудилось?» храпнув Крачи выпустил из ноздрей зеленоватый дым. Я нервно закашлялась, не от дыма, тот рассеялся раньше, чем долетел до меня. Просто соседство с таким вот Крачи как-то напрягает. На занятиях успела насмотреться на разных монстров, но этот не похож ни на одного из тех, кого видела раньше. Вообще никакой классификации не поддаётся. Что это за существо такое непонятное? Ладно, мысли отложим на потом, а футболку надо бы всё же почистить. Не переставая поглядывать на Крачи, прикрылась уголком одеяла. Неловко было оставаться голой даже при этом монстре, но теперь, когда неподалёку разгуливал демон, опасалась ещё и заметку. Нельзя, чтобы он её увидел. Торопливо очистила футболку заклинанием и тут же натянула на себя. Уф, обошлось. Правда, пока одевалась, отвлеклась и едва не заорала, когда чуть ли не лицом уткнулась в морду Крачи. «Как только успел так близко подобраться, такой гигант не может передвигаться беззвучно. Вот просто не может». «Чего тебе надо?» Монстр, конечно же, не ответил, только носом поводил, как будто принюхивался, и выглядел при этом на редкость задумчиво. Правда, сойти с ума от догадок и предположений я не успела. «Эй, к тебе можно? Оделась?» Раздалось из-за двери. Хм, «Действительно залатал ведь дыру». И дверь на место поставил. Хочется верить, что теперь в порядке все покои, а не только дверь в спальню. Можно, но я выйду к тебе. Крачи последовал за мной. Несмотря на все опасения, в дверной проём он вполне протискивался, и дополнительные расширения не требовались. Это, наверное, он ко мне слишком спешил и не вписался. С облегчением отметила, что приёмная цела. Никаких дыр в стенах больше не было. Что произошло? Кто этот Крачи? И... «Да что здесь творится?» Крачи у меня над плечом недовольно всхрапнул. Я подпрыгнула и едва не угодила в его подбородок. А когда на меня повалил зелёный дым из его ноздрей, задержала на всякий случай дыхание и отодвинулась от монстра подальше. «Я же предупреждал», — заметил парень. «Не надо повышать голос. Крачи — волкорок. Особая порода крайне чувствительная к магии. Он может находиться в одном конце замка, а уловить постороннюю магию в противоположном». «Не понимаю, зачем?» «Затем, что это замок императора». Но не уловив в моём взгляде понимание, парень вздохнул и всё же пояснил. «В замке императора много народу, и большинство из них плетёт какие-нибудь интриги. Не всегда против императора, чаще между собой друг против друга. Кому-то злая тётушка не угодила, кому-то любовник изменил. В общем, много всего понамешано». И почему-то все они считают, что «Замок Императора» — самое лучшее место, чтобы провернуть какую-нибудь магическую гадость. А Император этого не любит. К тому же всё-таки бывает, когда гадость замышляется против него. Вот для этого нужен Крачи. Он способен почувствовать любое проявление магии и тут же мчиться туда, ничего не видя перед собой и прошибая стены. «Я здесь работаю вместе с Крачи. Желательно, конечно, предотвращать разломы, но не всегда успеваю. Тогда нужно просто вовремя исправлять за ним». «А сегодня предотвратить не успел. Я завтракал». И демон вперил в меня обвиняющий взгляд. Я не впечатлилась, пожав плечами, заметила. Я тоже завтракала, а потом от переизбытка эмоций подавилась и чуть не умерла. Демон слегка побледнел. «С тобой всё в порядке?» «Да, чуть не считается. Жива же?» «Ну ты это, поосторожней всё-таки. Его Величество говорил, что если с тобой что-нибудь случится, он мне голову открутит. Велел сегодня же утром прийти и познакомить с Крачи» познакомил. Да, не так всё должно было пройти. Когда в замке появляется кто-то новый, я привожу к нему крачи и поясняю, что вот на его магию можно не реагировать, если, конечно, эта магия несёт в себе опасности. А ты воспользовалась магией раньше, я не успел его остановить. А мне вспомнилось, что накануне вечером, хотя, наверное, уже ночью, когда Эрэш закинул меня в эти покои, тоже магию применяла. Вызвала магические огоньки, чтобы не таскаться со светильником, и как раз после этого впервые услышала грохот. Выходит, Крачи ещё тогда отреагировал на мою магию. Но, наверное, парень решил, что ночью заваливаться ко мне всё же не стоит, поэтому дожидался утра. Как выяснилось, лучше бы не ждал, стены целее были бы, и мои нервы тоже. Я присмотрелась к парню, молодой, но какого-то странного вида, опять же без крыльев, зато с небольшими рожками — «Странно, я таких демонов никогда не видела, и нам о них почему-то не рассказывали. Но если нет крыльев, может быть, это уже не высшие, а какие-нибудь другие? Не низшие точно, те вообще на людей не сильно похожи. А так парень симпатичный, светлая кожа, синие глаза, каштановые волосы длиной до плеч. Рожки очень милые, совсем небольшие, одет в светлый камзол совершенно чистый и не скажешь даже, что пару минут назад дыры в стенах заделывал». «А что Крачи делает с теми, кто применяет, по его мнению, враждебную магию?» — поинтересовалась я. Представилась, как со всего разбегу, выломав очередную стену, он набрасывается на попавшего под подозрение гостя и вонзает в него рог. бр жуткая картина. Он же насквозь так проткнёт». «Обездвиживает. У него на конце рога парализующий яд. Действует всего несколько минут, но за это время я успеваю разобраться в произошедшем. Ну а дальше поступаю в зависимости от того, что всё же произошло». Поэтому кончик Рога краче трогать не рекомендую. Да я вообще не собиралась его трогать. Меня, кстати, Варак зовут, спохватился парень. Ты можешь не представляться, твоё имя знаю. Не понимаю только, что ты у нас делаешь. На данный момент стою с тобой посреди комнаты, разговариваю. Приятно познакомиться, Варак. Что разговариваешь, это я заметил, но его величество никогда раньше не приглашал в свой замок людей. Так меня он тоже не приглашал. Против воли притащил, перед фактом поставил, что угодно, но только не приглашал. «Разве?» На лице Варака возникло недоумение. Я поспешила сменить тему. «Слушай, Варак, мне, конечно, неловко задавать подобный вопрос, но кто ты такой?» «Хм, в смысле?» «Нам рассказывали о низших демонах, о высших. У высших вроде как есть не только рога, но и крылья. а демоне-драконе, единственном в своём роде, нашим императоре, конечно, тоже рассказывали. Но у тебя нет крыльев». Я не могу понять, как... Я замялась, пытаясь подобрать слово. «Как меня классифицировать?» Варак расплылся в улыбке. «Что-то вроде того. А вам ничего не рассказывали, потому что мы с людьми не пересекаемся. Ты первая». Честно говоря, несмотря на внешнюю обеспеченность демона, меня такое начало насторожило. Они не пересекаются с людьми, нам о них не рассказывали, мы не знали об их существовании, и тут я такая раскрыла тайну. Просто замечательно». «Надеюсь, меня отсюда выпустят живой?» «Давай я объясню, а то ты, похоже, совсем ничего не понимаешь». Демон осмотрелся по сторонам, подошёл к ближайшему креслу и плюхнулся в него. Я опустилась на пуфик, их в приёмной было больше всего, и грустно возрилась на Варека. «Эй, Лайла, с тобой всё в порядке?» «Просто думаю, что после того, как ты мне всё объяснишь, меня прикопают под ближайшим деревом. Хотя скорее душу высосут, говорят, высшие демоны очень любят это дело». А у нас тут имеется как минимум один самый-самый высший и крайне мной недовольный. «Да ничего с тобой не сделают. Нет, но ну на самом деле я понятия не имею, что его величество от тебя потребовалось. Но если уж он что-то страшное и замышляет, то это не будет зависеть, знаешь ты о существовании демонов-прислужников или нет». «В общем-то он прав. У меня и без того какие-то мрачноватые перспективы». «Значит, такие как ты называются прислужниками?» да «Есть низшие, как ты и сказала, есть высшие, есть демон-дракон, а ещё есть демоны-прислужники. Это я и все остальные слуги в замке. Мы никогда не встанем на одну ступень с высшими и всегда будем им только прислуживать. Но зато, в отличие от низших, мы не столь агрессивны, легко вписываемся в общество высших, и, в общем, мы — идеальная прислуга». «Надо же, варак говорил об участи прислуги совершенно спокойно, даже легко, без тени сожаления». Похоже, его такая судьба устраивала и не вызывала ни отторжения, ни обиды на несправедливость. Каково это родиться тем, кто всегда будет прислуживать? Отчасти я могу его понять. Меня судьба тоже не баловала. Мою жизнь расписали, и ничего хорошего в ней не предвиделось. а Вот только я сбежала от этого. По крайней мере, попыталась. И до сих пор бегу. Если мне удастся стать магом и получить диплом, то я поднимусь. Об меня больше не будут вытирать ноги, а здесь... Получается, даже выбора нет, ни малейшей возможности что-то изменить. Эту метку можно скрыть, а крылья, чтобы выдать себя за высшего демона, не приделаешь. Я уже и так всё поняла, но не могла не спросить. «Ты не жалеешь?» «Нет», — он пожал плечами. «А чего тут жалеть? Прилетает, конечно, от его величества, когда замок трясётся. Один раз Крачи ворвался в его спальню, когда они там вместе с любовницей развлекались. Шумом было». От упоминания постельных развлечений Императора стало неловко. Как о таком вообще можно рассказывать? Не о каком-то рядовом демоне, а об Императоре. Но Дэрш любопытно ведь. В общем, я не удержалась от вопроса. А что они там такого делали, что Крачи счёл это опасным? <сосы> «О, это очень любопытная история. За ними подглядывала другая демоница, и вот она-то применяла магию». Сначала неведомо как обнаружила тайный ход в стене, а потом применила маскировочную магию, потому что испугалась, что её всё равно обнаружат. Думаю, если бы Крачи не вмешался, его величество действительно заметил бы. Он у нас невероятный, хотя, может, он был слишком увлечён. В общем, получилось, как получилось. Крачи воспринимает маскировочную магию как попытку скрыть что-то опасное. Или подслушать, например». В любом случае, ничего хорошего от маскировки ждать не приходится. Но ну и ворвался в комнату и выломал стену, в глубинах которой пряталась эта демоница. Его Величество, конечно, лютовал, но в итоге разобрались, и Его Величество даже признал, что мы с Крачи молодцы. Голова кругом. Безумие в этом замке зашкаливает. И, наверное, из-за этого зашкаливающего безумия у меня в мыслях что-то щёлкнуло, ибо не сошлось одно с другим. «А люди у вас не прислуживают?» Я слышала, что высшие берут людей себе в служение «Конечно, берут. Сама же знаешь, у нас в Империи смешанное население, и есть разные города. Есть человеческие города, у них вон даже свой высокий лорд есть. Демоны, конечно, захаживают, особенно низшие, но не так часто. Есть города, где уживаются и демоны, и люди. Вот там именно люди прислуживают высшим. А есть закрытые города, куда людей не пускают. Ты слышала, чтобы хоть один человек побывал в столице Империи?» «Слышала». Ходят слухи, правда, без конкретики. Никто ещё не подтверждал, кто якобы оттуда вернулся, держит язык за зубами. Ну и я сейчас как раз в столице. Разве нет? Да, ты. Ты одна из немногих исключений. Бывают у нас люди, но очень редко. А уж чтобы вернулись, не убил никто. Заметив мой потрясённый взгляд, Варек тут же попытался исправить ситуацию. «Но ты не беспокойся, в замке тебе ничего не угрожает, мы с Крачи не допустим. Так вот, если кто из людей здесь и побывал, то на него накладывается клятва о неразглашении. На самом деле, не знаю, почему мы такие секретные, но демоны-прислужники служат высшим как раз в таких городах, куда людям ходу нет. Теперь разобралась?» «Да, спасибо», — ошарашенно сказала я. «А ведь на самом деле многое стало понятно. Странно только, что Варек со мной всем этим поделился». «Так, ладно, ты меня извини, но нам с Крачи пора. Не стоит на одном месте засиживаться, нужно замок патрулировать, безопасность обеспечивать». Варак поднялся, поманив Крачи рукой, направился к выходу из комнаты. Крачи послушно последовал за ним. И ведь беззвучно двигался, совершенно. Кто бы мог подумать? «Варак!» «Что?» — он обернулся. «Почему ты так со мной нормально разговариваешь?» Он удивлённо моргнул, пришлось пояснить. «Не хамишь, не смотришь свысока?» «А, так ты ведь гость его величества, и он сказал, что голову за тебя открутит. Значит, важна. Да и нормальная эта девчонка. Чего тебе хамить?» Я улыбнулась. От его слов стало неожиданно приятно. «Спасибо. Свидимся», — пообещал варок и вышел. Оставалось только надеяться, что не так бурно, как в этот раз. Пусть хотя бы стены останутся целы.